Лариса. Я ждала день, два, неделю, месяц. Он все не шел и не шел. Могла бы спросить о нем у Валерии, но она не заходила, а звонить ей я не могла. Я слышала о ее разводе, а потом об этом ужасном убийстве, которое меня шарахнуло. А потом умер мой отец, я осталась одна на белом свете. Мои дела шли неплохо, но я не знала, куда себя деть, и так вышло, что я... Я пошла по рукам. Я стала приглашать к себе переночевать одного, другого, так легче.